Глава пятая «Мария, что это значит?» «Фадей Константинович сказал, что ты отказалась брать с собой охрану». Князь Долгоруков сурово взирал на дочь, которая уже закончила сборы и предстала пред ним в мундирном платье. Юбка шаровары позволяла пользоваться мужским седлом, что куда предпочтительнее для военных. В гражданском исполнении подобные наряды считались верхом неприличия, а потому не допускались категорически. «Батюшка, твой диак все переврал. Я сказала, чтобы компаньоны и боевые холопы отправлялись прямиком в Москву, а я немного задержусь, и у меня будет охрана. Петр и его люди». «Бесталанный мальчишка второго ранга и пара боевых холопов? Что значит с лакеем и конюхом?» «Ну и что?» «Прежде меня охраняли два достаточно сильных одаренных и четверо боевых холопов, все с боевым опытом и при серьезных амулетах. Закончилось же все тем, что этот бестоланный мальчишка с теми же холопами спас меня. Причем уже не в первый раз». «Это вовсе не повод оставлять охрану и полностью доверяться Ярцеву. Я запрещаю...» «Прости, батюшка», — взяла она на себя смелость перебить его». «С того момента, как государь по моей просьбе из благословения правительствующего Сената провел обряд обретения рода, я сама стала главой великокняжеской ветви Долгоруковых, и ты уже не имеешь надо мной прежней власти». «Хочешь сказать, что отказываешься слушать и почитать меня?» «Ни в коей мере. Я готова почитать тебя как родителя и прислушиваться к твоим советам, но решение отныне буду принимать сама». Ну что сказать, согласно законодательству Российской империи, дворяне с 18 до 21 года лишь номинально считались совершеннолетними. Они имели право владеть недвижимостью и распоряжаться ею в полной мере. Но родители в любой момент могли перехватить бразды правления или вовсе лишить чада любимого имущества – движимого или недвижимого. Как и посадить его под замок – Но по всем тем же законам России существовали и исключения из правил в отношении царского и княжеских родов. Именно по этой причине Мария обратилась к его величеству с просьбой окончательно закрепить ее статус наследницы российского престола и провести обряд обретения рода. Петр Иванович с легкостью согласился поставить этот вопрос на заседание Сената, где решение прошло без проволочек. Единственно, князья были удивлены тем, что Мария так торопится до своего совершеннолетия. Так может, ты и в моей казни не нуждаешься, хмыкнул Иван Митрофанович. Если посчитаешь это нужным, батюшка, и даже если решишь лишить меня наследства, так тому и быть. А с князем Милославским ты тоже сама все решишь. Ну, у тебя пока тоже получается не очень. Насколько я знаю, нападение на княжеский поезд провалилось. Так что ни защитить, ни ударить в ответ у тебя пока не выходит. «Вот, значит, как ты заговорила». «Батюшка, я не желаю ссориться и обострять наши отношения. Однако от своего намерения не отступлюсь. А уж принять его или выставить меня за дверь, решать уже тебе». «Очень надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь». После минутного молчания, наконец, произнес князь. «Конечно, понимаю, батюшка. Просто верь в меня». Она козочкой подскочила к отцу и чмокнула в щеку. Так себе попытка примирения. Однако, судя по разгладившимся морщинам и веселой улыбке, князю и этого хватило. Мария подхватила ружье, перебросила через плечо переметные сумки и направилась на выход. «Дочка, ну ты хоть служанку-то с собой возьми». Не пристала девице разъезжать в мужской компании. Остановил он ее в дверях. «Не в этот раз, батюшка». «А что до пересудов, так пусть языки чешут, коли им скучно». Пожала она плечами. «Дочка, этот Ярцев, начал было и осёкся князь. Я ведь тебе уже говорила, что он мне нужен как сподвижник и опора в осуществлении моих планов. Не думаешь же ты, что я просила об обретении рода для того, чтобы выказать тебе неповиновение?» «И что ты задумала?» «Позволь, я пока не буду этого озвучивать». «Не доверяешь мне?» Вновь помрачнел князь. «О чем ты?» – искренне удивилась она, едва не прыснув от смеха. Настолько подобная мысль показалась ей абсурдной. «Просто боюсь сглазить. Уж больно все гладко идет». «Ладно, если так. Ну, пойдем. Провожу тебя, что ли». Вполне ожидаемо на крыльце появился князь, бросивший в мою сторону недовольный взгляд. С одной стороны, вроде как он, наконец, озвучил, что в неоплатном долгу передо мной, но с другой, вот такое недоверие к его людям вполне может перечеркнуть недавнее расположение. Потому что этим я выказываю недоверие и ему лично. Конечно, Мария Ивановна должна была представить все в таком свете, что это она отказывается от сопровождения княжеской охраны. Вот только отец ее не дурак и точно понимает, откуда дует ветер». Долгорукова сбежала по ступеням и, закрепив переметные сумки, одним махом вскочила в седло. Чисто казак, ну или цирковая наездница. Дары плетения ей в помощь. Я подал знак хрусту с зимой и сам сел на коня, после чего наша кавалькада во главе с великой княгиней покинула дворец. Именно княгиней, никаких оговорок. С момента проведения обряда обретения рода она стала главой новой ветви Долгоруковых и княгиней хотя пока и без княжества. Вообще-то нонсенс, но она ведь наследница престола. И да, титул этот персональный и не распространяется на ее детей. Если не обретет свое княжество, то они в лучшем случае будут боярами. Таковы местные устои. Едва оказались за воротами, как зима пошел передовым дозором, я с тремя к стремени с долгоруковой, хруст замыкающим. «Ну, пока-то мы движемся плотной группой, вот как выйдем за пределы Воронежа, так и растянемся, чтобы обеспечить безопасность». «Петр, я очень надеюсь, что не зря обидела батюшку, да и ты попал ему в немилость». «Серьезно? Его светлость обиделся?» «А о чем он думал, когда бросал малолетнюю дочь в адский котел дворцовых интриг? Уж не о ее ли благе?» «Петр, могу и помолчать, ваше высочество, если вам от этого легче». Но, как по мне, он лишился права обижаться на вашу самостоятельность после того, как не воспрепятствовал избранию вас в качестве наследницы престола. И уж тем паче после трех практически удавшихся покушений. Ладно, в третий раз с огромной натяжкой можно сказать, что мы с вами подготовились, но два предыдущих не иначе, как воля провидения или невероятная случайность. «Петр, ты говоришь о моем отце?» «Нет, ваше высочество, я говорю о князе Долгорукове». Настоящий отец никогда не кинул бы своего ребенка в такую мясорубку. Княжеский род – это не только привилегии, но в первую очередь долг. Это прописные истины Марии Ивановны. И Ивану Митрофановичу самому стоило бы их знать. А в таком случае не обижаться на вас и не сердиться, коль скоро вы именно в этом ключе и действуете. Я посмотрел на хмурую великую княгиню и, встретившись с ней взглядом, ободряюще улыбнулся. «Оно того стоило, ваше высочество, уж поверьте». «Ну, до сей поры ты ни разу еще не ошибся. Надеюсь, что так и будет впредь. Вот только от этого ничуть не легче». «Увы, но вас слишком рано оторвали от кукол и сунули во взрослую жизнь. Ничуть не лукавя, слегка развел я руками». «Да понимаю я», — поджала она губы. Город проскочили довольно быстро. Вроде и шли шагом, но все одно получилось скоро». Я ведь говорил, что узоры реально работают. Еще как работают. А уж если животное изначально не из рядовых, так и подавно. Выехав на московский тракт, мы тут же перешли на рысь по направлению Тулы. До обеда двигались довольно споро, чередуя рысь и шаг, хотя могли и ускориться, используя восстановление. Но я решил, что в этом все же особой нужды нет. В полдень, как и полагается, остановились на привал, «А ну и лошадям нужно дать возможность отдохнуть и самим перевести дух. Ну и заодно...» «Мария Ивановна, давайте сходим в изнанку», – предложил я, когда с едой было покончено. «Петр», – возмутилась она, враз залившись румянцем. «Во-первых, что я там не видел», – начал было я. «А хамить зачем?» «Вот теперь она уже начала наливаться краской злости». В свете ее пикировки с княжной Галициной оно, конечно, звучит слегка... М -м -м -м, а ведь где-то даже и пренебрежительно. «Помнится, я как-то спросил вас о том, не иначе ли устроены боярни, на что вы мне ответили дословно. О, нет, наша сестра скроена одинаково. Что-то изменилось? Я увижу в изнанке что-то иное?» «Нет, конечно же», — фыркнула она. «Полагаете, что это уловка, чтобы в очередной раз полюбоваться вашими прелестями?» «А почему бы, собственно говоря, и нет? Ты находишь меня непривлекательной?» «Я нахожу вас красивой и притягательной девицей, но это никак не связано с моей просьбой». «Может, хотя бы объяснишь, чего хочешь?» «Прошу прощения, ваше высочество, увлекся и как-то не подумал». «Дело в том, что я придумал новое плетение, которое назвал «скорлупа». «Оно пассивное, и на его поддержание требуется совсем немного силы. Оберегает от незначительных уколов и объектов. Словом, с ним вы не сможете отцарапаться даже о шипрозы». «И в меня не вонзится дротик из духовой трубки», — дополнила она. «Совершенно верно». «После вашего случая я задумался, как можно уберечься от столь незначительной неприятности, и мне удалось решить эту задачу, срастив панцирь и кольчугу». «Ну, что сказать. За прошедший месяц я не терял времени даром. Причем касалось это не только плетений. Я бы со скуки сдох, если бы занимался лишь этим». «Ну, вот такая у меня натура». «То есть ты получил конструкт?» – уточнила великая княгиня. «Нет. В основе лежат два известных плетения, а на выходе получилось третье. Но защита у него слабенькая, так что использовать его вместо других защитных плетений не получится». «Я поняла. Но зачем тебе понадобилось отправляться со мной в изнанку?» «Дело в том, что плетение получилось индивидуальным. Его необходимо подгонять под конкретного человека». «Ясно. Хорошо, я согласна. Но если ты будешь на меня пялиться, ни в коем разе», — искренне заверил я. Устроился напротив нее и взял за руки, глядя в глаза. Несколько секунд, и почувствовав некую связь, мы опустили веки, скользнув в изнанку». Петр возмутилась и покрылась краской Марии в ответ на мой слегка нескромный взгляд. Нет, ну правда же, и в мыслях ничего такого. Но какой мужик может остаться равнодушным при виде красивой обнаженной девушки? Хотя... Показалось, или в ее возмущении прозвучало еще и удовлетворение моей реакцией. И я бы даже сказал, некое торжество. М да, а вот теперь пришла пора краснеть мне. У этого придурка своя голова даже в изнанке, в теле астральном, а не материальном. Пришлось срочно сосредотачиваться на работе и ни в коем случае не смотреть на Марию. «Петр, ты что творишь? Как ты такое вообще можешь вытворять?» «Ваше Высочество, это совершенно не то, о чем вы подумали». «Да о чем я должна еще думать, если все и так вижу своими глазами?» «Ну, дело в том, что...» «Ты когда успел достигнуть восьмого ранга? А живы твоего вместилища? Они уже превзошли мои. Какой у тебя потенциал? Одиннадцатый? Двенадцатый?» «Что?» «Это совершенно не то, ради чего мы пошли в изнанку», — наконец, сообразив, о чем она, произнес я. «Но коль скоро мы союзники, и ты доверяешь мне, то я хотела бы знать». «Уже завтра вы непременно все узнаете», – заверил я, отмечая, что мое возбуждение быстро сходит на нет. «Завтра? Да я до завтра вся изведусь от любопытства», – возмутилась она. «Уверяю вас, что вы не заметите, как пролетит время. А сейчас я попрошу начертать это плетение». И передо мной повисла моя новая разработка. Мария какое-то время смотрела на меня требовательно возмущенным взглядом, как ребенок, которому отказались купить понравившуюся игрушку. Потом сердито фыркнула и резким движением провела перед собой рукой, словно протирая вспотевшее зеркало. Ну или выводя панель с плетениями. Это уж как кому. Долгорукова внимательно всмотрелась в образец, после чего в закладке пассивок начертала точно такое же. Вот только если мое испускало легкое зеленоватое свечение, свидетельствующее о текущей через него силе, то начертанное ею оставалось белесым и безжизненным. Я приблизился к плетению и, всмотревшись в него, быстро внес поправки на своем, тут же потерявшем свечение и ставшему таким же блеклым и мертвым. «Измените вот так, ваше высочество», — попросил я. Она прислушалась, а как только закончила начертание, вязь тут же напиталась силой и свечением. Ну вот, что и требовалось доказать. Свое изображение я стер, просто проведя по нему ладонью, как по написанному на доске. В принципе, им можно и не пользоваться, потому что я не боюсь блокирующего зелья. Но мне нравится не занозить пальцы, а еще опускаясь на колено, не чувствовать под ним всяких камешков и веточек. Есть, конечно, наколенники и налокотники, но не носить же их постоянно. Поэтому я тут же открыл соответствующую вкладку и нанес плетение по новой. И все же, Петр, я изнываю от любопытства. Но все равно ведь нам ехать. Так отчего бы не скрасить наше путешествие разговором? Разве мы до этого молчали? У нас так много планов, что найдется о чем поговорить. Касаемо же развития дара, уж поверьте, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Вот уж не думала, что ты такой...» Что она там еще вещала, я уже не слышал, вернувшись в нормальный мир. Когда же она вышла из изнанки, я уже встал и проверял подпругу своего коня. «Петр!» – возмутилась она, едва придя в себя. «Мария Ивановна, у нас мало времени, поторопимся». Остановил я ее возмущение. А еще вывернул отворот мурмолки, где, по моей старой армейской привычке, обнаружились иголки с нитками и ткнул в кисть Марии сразу тремя. «Княгиня сообразила, что я собираюсь сделать, и попыталась отдернуть руку. Но тут уж я оказался быстрее. Через мгновение она, понимающе улыбнулась, поняв, что это была демонстрация возможностей скорлупы». «Нужно будет сделать такие же моим компаньоном, дабы избежать повторения того, что случилось на постоялом дворе», – произнесла она. «Увы, Мария Ивановна, но я вынужден вам отказать, потому что в этом случае мне придется показать свою суть. А это в мои планы пока не входит. Но я продолжу искать универсальное плетение», – заверил я, садясь в седло. «Я поняла тебя, Петр. Итак, о чем же нам нужно поговорить?» Когда мы тронулись, «Поинтересовалась она». «Для начала я хотел бы знать, пытался ли ваш батюшка посчитаться с князем Милославским?» «Говорить можно было лишь о попытке, так как я совершенно точно знал, что тот жив и здоров. Касаемо же моего любопытства, то я предпочел бы, чтобы Долгоруков не трогал своего врага, дабы тот не насторожился. Ну, хотя бы до первого приезда в Москву. «Посвящать в свои планы я никого не собирался?» Ведь одно дело, когда князья рвут друг дружке глотки, и совсем иное, когда на них поднимают руку мелкие дворянчики. В первом случае это внутренние противоречия, во втором – государственная измена. Так что лучше все провернуть тайно. Не делать же вовсе, оставив все на усмотрение Ивана Митрофановича, я не собирался. Ну, хотя бы из-за отсутствия уверенности, что у него получится. Оставлять же в живых Милославского в мои планы не входило». Причина даже не в великой княгине, а в том, что этот мстительный придурок от чего-то решил непременно посчитаться со мной. Ну вот какое ему дело до мелкой сошки. Подумаешь, в лес и расстроил его планы. Пусть даже и не единожды, я ведь по сути простой слуга, который выполняет свой долг. Так нет же, окрысился скотина. Ну а тогда уж получай. «Насколько мне было известно, на князя было совершено покушение, когда он объезжал вассалов, выясняя состояние укреплений и собирая княжеское ополчение. Но кто это был, ливонцы, шведы или батюшка, я не знаю». «Скорее всего, Иван Митрофанович», — сделал я свой вывод. «Что-то еще?» — спросила она. При этом склонила головку на бок, словно хотела сказать, что если на этом все, то у нее есть о чем меня порасспросить». «Я так понимаю, что обретение рода теперь позволяет вам набирать вассалов?» «Это так». «В таком случае не подскажете ли, кого вы планируете удостоить подобной чести?» «Разумеется, ей интересно, как я сумел за короткое время столь сильно развить свой дар. Но и поднятые мною вопросы занимали ее в не меньшей степени. Так что нам нашлось, о чем поговорить, вплоть до вечерних сумерек, когда мы съехали с наезженного тракта и углубились в лес». Мы успели дойти до конечной точки еще до того, как лес окутала темнота. Среди плотно стоящих деревьев обнаружился добротный шалаш с загоном, в котором находилась одна овца. Рядом коновязь с кормушкой, наполненной сеном и фыркающая лошадь. Когда мы приблизились, из-за кустов навстречу нам вышел угол с двуствольным ружьем на сгибе руки.